Глава двадцать четвертая До Англии я добирался третьим классом через Дюнкерк и Кильдери. «Самый дешевый и не самый худший путь через канал» имеется в виду пролив Ла-Манш. Поскольку за каюту надо было доплачивать, вместе с большинством пассажиров третьего класса я спал в салоне. Некоторые наблюдения из моего дневника. «Ночевка в салоне» 27 мужчин, 16 женщин. На утро никто из женщин не умывался. Мужчины почти все отправились в ванную комнату, а женщины просто достали свои зеркальца и припудрили несвежие лица. Вопрос. Вторичный половой признак. Со мной ехала молодая румынская пара, сущие дети, совершавшие свадебное путешествие. Их любопытство к неизвестной Англии я удовлетворял чудовищным враньем. По дороге домой после долгих тягот в чужом городе Англия виделась мне вариантом рая. Действительно, многое зовет вернуться на английскую землю. Ванны, кресло, мятный соус, должным образом приготовленный молодой картофель, хлеб с трубями, апельсиновый джем, пиво из настоящего хмеля — Великолепно, если есть чем заплатить. Англия — восхитительная страна для того, кто не беден. А я, имея перспективу надзора за дебилом, бедным быть, разумеется, не собирался. Мечта о скором блаженном житии очень подогревала патриотизм. Чем больше вопросов задавали румыны, тем горячей звучали мои похвалы всему английскому. Климат, пейзаж, поэзия, музеи, законы и права — сплошное совершенство. — А хороша ли в Англии архитектура? — Блистательно, — отвечал я. — Одни лондонские монументы чего стоят? Париж вульгаренный или грандиозный или убого но Лондон... Тем временем пароход подошел к Тилбери. Первое здание у причала, несомненно, было отелем. Чудовищный оштукатуренный барак, мелкие башенки которого пялились с карниза наподобие глядящих со стены клиники кретинов. Слишком вежливые для каких-либо замечаний румыны молча косились на отель. «Выстроен по французскому проекту», — уверил я. И даже когда поезд проползал сквозь трущобы восточных лондонских районов, Я продолжал настаивать на красотах местного зодчества. Не было слов, достойных выразить прелесть Англии, теперь, когда я, вырвавшись из нужды, приближался к благополучию. В офисе моего друга Б. все разом рухнуло. «Мне очень жаль», — встретил меня приятель, «но твои наниматели уехали за границу». И пациента увезли. Впрочем, они должны вернуться через месяц. Пока, надеюсь, продержишься. Я оказался за порогом, даже не сообразив занять еще немного денег. Впереди месяц ожидания, а в кармане всего-навсего девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Новость меня сразила. Долго не удавалось собраться с мыслями. Весь день я проболтался по улицам, а ночью, слабо представляя, где найти в Лондоне дешевое пристанище, пошел в семейный, в кавычках, отель пансион Заплатил семь с половиной шиллингов, осталось десять шиллингов и два пенса. Утром составил план, хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться за помощью к Б. Сейчас это все-таки. Неудобно, и на какой-то срок необходимо затаиться. Опыт научил меня не закладывать лучшие вещи. Всю одежду я оставил в вокзальной камере хранения, взял только не совсем новый костюм, который думал обменять на более поношенный, выиграв при этом около фунта. Собираясь месяц прожить на 30 шиллингов, я должен был одеться плохо. Буквально, чем хуже, тем лучше. Реально ли растянуть 30 шиллингов на месяц, я понятия не имел. В Лондоне я ориентировался совсем не так, как в Париже. Может, милостыню просить или же торговать шнурками для ботинок? Из воскресных газет мне помнилось про нищих, у которых зашито за подкладкой тысячонки две. Во всяком случае, было точно известно, что голод в Лондоне не грозит. Хотя бы об этом я мог. не беспокоится. Продавать свой костюм я отправился в Ламбет, бедняцкий район, где всюду торгуют ношенным тряпьем. В первой лавке, куда я сунулся, хозяин был вежлив, но бесполезен. Во второй — крайне невежлив. В третий — глух, как пень, или же притворялся таковым. Четвертый — торговец, блондинистый, мясистый, малый, весь розовый, как ломоть ветчины — Оглядев меня, быстро и пренебрежительно пощупал ткань. — Жиденький материальчик. Прям дешевка. Костюм был добротный и дорогой. По чем, — Почем? Сдаешь? Я объяснил, что хотел бы получить одежду пониже качеством, плюс разницу в цене на его усмотрение. Секунду он размышлял, потом набрал каких-то замызганных тряпок и кинул мне. — Как насчет денег? — напомнил я. Уповая на фунт, торговец поджал губы, посопел и выложил возле тряпок шиллинг. Я не собирался спорить с ним, но поскольку невольно открыл рот, он сделал движение, якобы забирая монету. Верно оценил мою беспомощность. Мне было позволено переодеться в задней комнатке. Полученное старье состояло из пиджака, в свое время темно-коричневого, пары черных холчевых брюк, шарфа и матерчатой кепки. Рубашку, носки и ботинки я оставил свои. В карман переложил расческу и бритву. Очень странное ощущение возникало в новом наряде. Мне и раньше случалось плохо одеваться, но ничего хоть сколько-то подобного. Вещи были не просто мятыми и грязными. Их отличало... Как бы это выразить? Некая благородная ветхость. Некая, вовсе не похожая на пошлую заношенность, патина старинной тусклой блеклости. Виды такой одежды демонстрируют бродяги или продавцы спичек. Часом позже на улицах Ламбета мне встретился какой-то бредущий с видом нашкодившего пца субъект, явно бродяга. Присмотревшись, я узнал самого себя в витринном зеркале. И лицо уже покрыто пылью. Пыль чрезвычайно избирательна. Пока вы хорошо одеты, она минует вас. Но лишь появитесь без галстука припорошит со всех сторон. На улицах я оставался до самой ночи, причем безостановочно ходил, серьезно опасаясь, что ввиду костюма. Полиция примет меня за попрошайку и арестует. Говорить я тоже не осмеливался, воображая, что будет заметно несоответствие между произношением и одеянием. Страх, как я впоследствии убедился, напрасный. Новый мой костюм мгновенно перенес меня в новый мир. Отношение ко мне круто изменилось». Платочник, которому я помог собрать рассыпавшийся товар, кинул с улыбкой. «Спаси, браток!» А сей поры братком меня никто не называл. Эффект соответственной одежды. Впервые я заметил, как меняется в связи с вашим костюмом поведение женщин. Когда рядом проходит человек в мятом, выленившем пиджаке, их передергивает, и они брезгливо отшатываются. Как отдохлой кошки. Одежда мощнейшая вещь. В трепьях сложно, по крайней мере, поначалу, преодолеть ощущение действительной собственной деградации. Такое же чувство позора, неясного и тем не менее весьма чувствительного, испытываешь первой ночью в тюрьме. Ближе к одиннадцати, я стал высматривать ночлег, зная по книгам о ночлежках, Кстати, ночлежками они никогда не именуются. Я полагал найти спальное место Пенса за четыре. Приметил на обочине Ватерла Роуд какого-то работягу в спецовке обратился к нему. Сказал, что без гроша хотел бы переночевать как можно дешевле. — А, «Ага, кивнул он, — там, вон, на ту сторону, пойди. Написано, где над дверями тихий отдых для бессемейных мужчин. «Точно, отличный тип, я сам ходил. У их там дешево, да и чисто». Окна, торчавшие на указанном месте, развалюхи едва светились, темнее заплатами выбитых и заклеенных бумагой стекла. В кирпичном коридоре навстречу снизу вышел худосочный, с заспанными глазами мальчишка. Из подвала послышался смутный шум, плеснула жаркой, отдающей сыром, захлостью. Мальчишка, зевая, подставил ладонь. «Кип надо! Гони бычок и все дела!» Заплатив шиллинг, я вслед за мальчишкой по темной шаткой лесенке поднялся в спальню. Сладковато воняло больничной палатой и грязным бельем. Окна, видимо, были наглухо забиты. Вначале показалось, что воздуха просто нет. Горящая свечка позволила различить низкую комнату площадью метров двадцать и вмещавшую восемь коек. Шестеро квартирантов уже лежали, бдительно свернув рядом всю снятую одежду, включая поставленные сверху башмаки. В углу кто-то кошмарно, мерзейшим образом кашлял. Постель оказалась жесткой, как камень, подушкой служил валик, по твердой стене уступавший бревну. Спать тут было хуже, чем на столе. Кровать гораздо короче стандартной, очень узкая и матрас таким горбом, что приходилось напрягаться, удерживая себя от падения. Смердящий застарелым потом, просто не я был вынужден отодвинуть подальше от носа. К тому же, вместо одеяла тоненькая хлопковая накидка, и согреться при всей духоте трудновато. И постоянное вознява. Примерно через каждый час мой сосед слева, матрос, вероятно, просыпался и, кляня бога с дьяволом, закуривал. Другой жилец, жертва простуженного мочевого пузыря, раз шесть за ночь вставал, чтобы шумно использовать ночной горшок. Квартировавшего в углу каждые двадцать минут терзало кашлем. Регулярный накат приступа ожидался, как ждешь очередной рулады, воющей на луну собаки. Звук этого кашля не описать. Человек хрипел, давился, будто ему все нутро выворачивало. Он как-то черкнул спичкой. осветилось старческое лицо, впалые серые щеки покойника и намотанные для тепла на голову штаны. Манера, которую я, должен признаться, не выношу. Всякий раз в ответ на кашель старика или ругаль матроса летели сонные крики. «Заткнись, к черту, чтоб тебя!» Спал я в общей сложности не больше часа. Утром проснулся со смутным впечатлением придвинутого ко мне крупного темного предмета. Открыв глаза, увидел прямо перед своим лицом закинутую на мою кровать матросскую ступню. Ступня была очень смуглой, смуглой, как у индусов, но от грязи. Стены и пятнами, цвет цероватых, недели три нестиранных простынь достиг оттенка довольно плотной умбры. Я оделся и пошел вниз. В подвале обнаружились несколько стоящих в ряд чугунных ванн. Висела пара скользких мокрых полотенец на роликах. Имея при себе кусочек мыла, я уже хотел приступить к мытью, когда заметил, что внутренние стенки ван чернеют грязью. слоем жирной липкой грязи не светлее сапожной ваксы. Ушел немытым. Заведение по всем статьям не отвечало рекомендации дешево да чисто. Зато, как мне позже открылось, оно было типичнейшей ночлежкой. Перейдя мост и прошагав довольно далеко к востоку, я, наконец, решил зайти в торговое кафе на Тауэр-Хилл. Лондонское торговое кафе, как их тысячи, показалось мне после Парижа необычным и иностранным. Душноватый зальчик со скамьями, высокие спинки, которые хранили моды прошлого столетия, с меню, написанным обмылком по зеркалу, и подавальщицей, девчонкой лет четырнадцати. Работяги жевали что-то из собственных газетных свертков и пили чай из похожих на керамические стаканы чашек без блюдец. Сидевший особняком в углу евреи, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон. — Нельзя ли чая и хлеба с маслом? — спросил я юную официантку. Она оторопела. Удивленно таращясь, ответила — масла нету, только Марк. И повторила буфетчику мой заказ фразой, столь же присущей Лондону, как вечный куб Деруж, революционный бунт. Парижу. «Полный чай с двойным бутером!» На стене рядом со мной висела табличка, предупреждавшая. «Уносить сахар воспрещается». А ниже поэтического склада гость приписал. «Кто упрёт отсюда сахар, того надо послать на...» Но кто-то еще не пожалел сил соскрести последнее слово. Это была... Англия. После стоившего три с половиной пенса чая с двойным бутером у меня осталось восемь шиллингов и два пенса.